Глава третья. Через час мы уже были на полигоне. Это было самое востребованное место на территории корпуса. Здесь всегда было полно народу. Кто-то просто тренировался, кто-то вымещал злость на купленных манекенах. Были отряды, которые проходили боевое слаживание, отрабатывали командную тактику, ну и так далее. А были и просто те, кто пришел сюда подраться. Оно и правильно. Вымещать злость на полигоне не запрещалось, никаких санкций за это гарантированно не последует, в отличие от той же драки за пределами полигона. Поэтому могло случиться и так, что весь полигон будет занят. И, честно говоря, я на это очень сильно рассчитывал, все же уже давно не было никаких заварушек, поэтому народ должен активнее тренироваться. А оказалось, что хрен там. Народ активнее отдыхал, свободных мест на полигоне было полно. Ну ладно, сейчас быстро отстреляюсь с малым и потом отправлюсь по своим делам, раз уж все равно выполз из дому. Необходимо было подкупить кое-какие материалы для одухотворения Чекана. Сразу подготовить все для этого, и когда подходящая душа будет найдена, усилить оружие. Тита дает мне потрясающую защиту, а вот ударная мощь хромает на обе ноги, поэтому необходимо прокачивать этот параметр по максимуму, и оружие здесь Одно из главных составляющих. Ту же королеву жуков я не смог бы даже поцарапать. А махать крушителем совсем не мое. Это только в крайнем случае, если приспичит и не останется других вариантов. И вообще, я подумываю отдать клинок его создателю. Да, я мог бы продать крушитель за очень дорого, вот только делать это придется за пределами Российской империи. Продавать торговцам его нельзя. Уверен, что тот же Яков Моисеевич, если его ухватят за яйца, без зазрения совести покажет, кто продал ему этот меч. А если я отдам его камню, то существует вероятность, что это позволит немного расположить его к себе. Вроде все разногласия между нами были улажены, но все равно у мужика крайне тяжелый характер. Добиться от такого человека помощи практически нереально. «И чем ты собрался меня удивлять?» – спросил я у Мала, когда мы оказались на выделенном нам участке. Тита уселась рядом, привалившись к ограждению, и с линцой смотрела по сторонам, пытаясь найти хоть кого-нибудь в зоне видимости. Но таковых не было. Поэтому змейке придется скучать, наблюдая за нашим поединком. Мал решил напасть, ничего не говоря, моментально выйдя на предельную скорость. Правда, для меня подобная атака не стала неожиданностью. Он все свои поединки начинает с подобного нападения. Чтобы отразить этот выпад, достаточно накинуть доспех духа, что я и сделал. Но на этот раз это не помогло. Малу удалось продавить мой доспех и отшвырнуть на пару метров. Его довольная физиономия мгновенно появилась у меня перед лицом, и только сейчас я обнаружил, что один глаз парня уже практически изменил цвет на фиолетовый. Он стал на сотню шагов ближе к рангу элитного игрока. Тогда понятно, почему слетел доспех духа. Теперь удары парня стали намного сильнее, да и его скорость должна подрасти. Похоже, что сейчас уже не получится разобраться с ним так же легко, как и раньше. «Знал же, что не стоит соглашаться». После первого пропущенного удара от Титы прилетела волна веселья. И было очень забавно видеть, как мне не удалось защититься от атаки Мала, а ведь он явно хотел показать мне что-то совершенно другое. Вон, даже по лицу заметно, что сам удивлен тем, что смог пробить мою защиту. «Но ничего, это я раньше был несерьезен, теперь точно не допущу таких ошибок». Уже следующий удар мало я принял на блок, что позволило восстановить доспех духа и сделать его более крепким. Выжил максимум, на который сейчас был способен. В скорости я проигрывал Мау, значит, необходимо взять хитростью. Защита продержится какое-то время, а я пока все подготовлю. Единственное, что под запретом в наших спаррингах, это оружие. Всем остальным можно пользоваться без ограничений. Если Мал для своих атак использует стихию молнии, то этим я и воспользуюсь. Удары сыпались на меня со всех сторон, но теперь у парня не выходило сбить мой доспех духа одним ударом. Я тупо успевал его восстанавливать, а сам в это время готовил ловушку. Чем проще магия, тем она эффективнее, всегда говорил стажером Ваймом Сириус Альт, Учитель по базовой магии, который приходил в Орден, чтобы обучать нас. Сам он был довольно слабым магом, но благодаря своему невероятному контролю и филигранному умению сочетать базовые умения стихийной магии, с легкостью побеждал более сильных противников. Вот сейчас мне его наука и пригодилась. Шесть водных, четыре земляных и две техники ветра. Именно столько мне понадобилось, чтобы создать ловушку. А потом еще несколько секунд, чтобы просчитать, с какой периодичностью атакует Мал. И вот, когда должна была состояться очередная атака, я активировал все заготовки одновременно. В радиусе пары метров вокруг меня образовались зыбучие пески, в которые и угодил парень. Техники ветра не давали ему выбраться. Все его преимущество в скорости сошло на нет. На этот раз уже я начал осыпать парня ударами со всех сторон, его доспех также стал намного крепче. Но у Мала не было столько магической энергии, как у меня, поэтому постоянно подпитка защиты не прокатит. Я уже собирался завершить наш бой, вложив максимум силы удара, но кулак угодил в пустоту. А в следующее мгновение я полетел вперед, получив сильнейший удар в спину. Доспех духа выдержал, но просел практически до нуля. «Хватит нам сидеть! Слияние!» Обратился я к Тити и успел в последний момент. Следующий удар мало, пришелся уже на мою обновленную защиту, и сейчас я с легкостью выдержал его удар. Еще около минуты такого боя, и парень тупо остановился. Он упал на колени и развел руками. «На этом мой лимит исчерпан». «Силы больше не осталось. Ну скажи, что, крутая техника? Видел, каким быстрым я стал? Практически тебя достал. До сих пор ума не приложу, откуда столько энергии у второго класса?» «Много будешь знать, умрешь раньше положенного срока», — подняв указательный палец, сказал я. «А сам в этот момент думал, как мне в следующий раз сражаться с малым. В том, что он будет, я не сомневаюсь». По-любому через две недели начнет меня доставать, а за это время он сможет лучше прокачать свою технику. Терять звание сильнейшего бойца в отряде сержанта совершенно не хотелось. Но и постоянно сражаться под слиянием тоже дерьмовая идея. Слишком много энергии жрет объединение с Титой. Необходимо срочно становиться сильнее, чтобы иметь возможность создавать динамическую печать призыва». С помощью подобной печати я могу призывать мелких духов прямо во время боя, а это практически мгновенное усиление любого параметра, что мне только будет нужно. Скорость, сопротивление магии, ловкость и так далее. Только вот с лечением и защитой ничего не выйдет. Про лечение уже неоднократно говорил, что такие духи отказываются со мной работать из-за титы, а защиту тоже не вызвать из-за змейки. Не поймет она такого. Да и смысла в этом нет. Все равно защиту лучше, чем Тита, я не смогу найти. По моим прикидкам, чтобы создать динамическую печать в подземелье, необходимо подняться до уровня элитного игрока. А такими темпами, как сейчас, это будет происходить очень долго. Что-то совсем все затихло. Никаких заданий. И даже порталы ни разу не открывались после нашествия гоблинов. «Обещание мной выполнено». «Теперь пойду по своим делам. Если будешь продолжать развивать эту технику, то, может быть, через пару лет сможешь и меня победить». Похлопав стоящего на коленях мало по спине, сказал я и пошел прочь с полигона. Как раз придумал, что сейчас делать. «Привет, сержант! Ты не в курсе, с чего такое затишье? Который день уже сидим в корпусе», — сказал я, как только командир поднял трубку. «Так нельзя нам было». «Петровичу медики запретили в подземелье спускаться, пока полностью не восстановится. А тебя, я гляжу, мал покусал. Чего ты так заговорил?» А я и не подумал о том, что отряд прилично потрепали в логове драконов. Хотя с чего я вообще должен был об этом думать? Когда вернулся в корпус, они все выглядели вполне здоровыми. Ну, Петрович слегка бледный и все. «И долго нам еще на больничном сидеть?» Час назад подал заявку. Думаю, сегодня уже куда-нибудь закинут, поэтому сильно там не расслабляйся. После этих слов сержант повесил трубку, а я, вполне довольный таким поворотом, отправился по магазинам. Мал должен договориться с камнем, а сержант обещал поход в подземелье. Все складывается как нельзя лучше. Окрестности шестого форпоста. Деревня Сахаровка. Дом семьи Титарёвых. Частный сыскарь Дмитрий Рогов. Тани, да В это поместье к Василию Ивановичу никакие гости не приходят. Балов и званных вечеров он не проводит, как остальные аристократы. А когда ему такой ерундой заниматься. Защищает он всю империю от тварей, что из эпицентра лезут. Если кому нужно, все на работу к нему приходят, не тревожат дома. Да и появляется, честно говоря, «Князь в поместье очень редко. Последний раз... месяц назад был. В тот день еще парень какой-то приходил, хотел на работу в поместье устраиваться». «А, ну и как устроился?» — Встрепенулся Дмитрий, было решивший, что и здесь ничего толкового не сможет узнать. «Уже шестое подворье, а все рассказывают одно и то же, иначе как заученный текст». Но Рогову было не привыкать работать с такими людьми. За долгие годы своей сыскной деятельности он научился примечать даже самые незначительные детали. Вот и сейчас Татьяна Титарева оказалась первой, кто упомянул парня, приходившего устраиваться на работу к Сахарову примерно месяц назад. По срокам это как раз совпадало с уничтожением отряда Орловой. «Не взял его, Василий Иванович». «Уж не знаю, чем не подошел. Вроде парень молодой, все при нем было. Да и с Петькой они явно знакомы были. Он его и привез. Наверное, друг». «Спасибо, Татьяна Викторовна. Пора уже мне», — посмотрев на часы, сказал Рогов, и мгновенно исчез, применив один очень простой, но крайне эффектный трюк. Это позволило ему избежать нападения Титаревой и других деревенских, что уже окружили ее дом. Все они были преданы своему барину. К тому же время безопасного пребывания в Сахаровке уже истекло. Уже через несколько минут должны появиться бойцы Сахарова. Появление чужака во владениях князя не могло остаться незамеченным. Необходимую информацию он уже получил. Было с чем работать, Дмитрий специализировался на поиске людей, и в этом деле мало кто мог с ним сравниться. Вот и сейчас он сразу же понял, что это именно тот пропавший охотник, которого ему поручили разыскать. Маслов Андрей Николаевич, сирота из Екатеринбурга, вот только никто из персонала детского дома, в котором якобы и прожил до совершеннолетия Андрей, не помнит такого». Рогов даже сам не заметил, как это дело стало доставлять ему настоящее удовольствие. Нет ничего более потрясающего, чем идти по следу человека, которого очень старательно прячут. И делают это очень сильные и влиятельные люди. Астрахань, корпус последней стражи. Следующий месяц был очень насыщенным. Едва ли не каждый день мы спускались в новое подземелье. Ничего выше второго уровня не было, поэтому наш отряд с легкостью справился с зачисткой. Мои силы постепенно росли, хранилище душ заполнялось, и теперь можно уже не переживать по поводу нехватки этого ресурса. С вызовом новых помощников я не торопился. Сперва необходимо было разобраться со старыми. Я до сих пор не могу понять, что же за дух такой Боря. За этот месяц он смог найти всего две серебряные жилы. Даже не стал заморачиваться с ними. Денег много не принесут, поэтому заниматься их выработкой не было никакого смысла. Нужды в деньгах нет, а некоторые необходимые мне материалы вовсе удалось добыть в подземельях. Хуже всего дела обстояли с повышением класса. От убийства слабых монстров выхлоп был минимальный. Будь я один, то все было бы не так плачевно, но от отряда никуда не деться. В одиночку я уже давно стал бы игроком первого класса, а там еще год и элитным, но сейчас я был сильно ограничен в возможностях самостоятельного развития. Только в команде. Только там, куда отправит корпус. А еще мне все же удалось уломать камни, взяться за восстановление кинжала. И сделал это я самостоятельно. Мал, зараза такая, не обещал с три короба, а в итоге также был послан камнем. Как я и думал, передача Крушителя его создателю дала потрясающий эффект в улучшении наших взаимоотношений. Причем я, после очередного похода в подземелье, где нам пришлось разбираться с медведями-переростками, отдал меч Крепышу, ни слова не говоря. И сделал это перед тем, как пойти в портал, ведущий в корпус. Ну а там я быстро сделал ноги, поэтому у камня не было возможности вернуть мне меч. Да и не стал он этого делать, прекрасно понимая, что я не возьму его обратно. А уже на следующий день, когда мы находились на очередном задании, камень сам заговорил. «Спасибо тебе, умник. Этот меч важен для меня, как память об оторве, для которой я его и сделал. Жаль, что я успел сделать для нее только этот меч. Броню тоже собирался, но не успел. Пришлось вступать в корпус. Вполне возможно, что моя броня... Спасла бы дурёхи жизнь. Нет, точно не спасла бы. Я же прекрасно видел, на что способна королева. Против такой твари поможет только адамантиевая броня, а такой нет даже у императоров. Если оружие из адамантия кузнецы наловчили сделать, то с бронёй всё было очень печально. Максимум сплав мифрила и адамантия, а мифриловая броня не спасла бы Орлову. Но говорить об этом Крепышу я не стал, он и так был не в самых радушных чувствах. Уверен, будь у нее броня твоего производства, и мне сейчас не пришлось бы здесь находиться. Это да, задумчиво произнес Камень. Она была очень сильным и умелым игроком. Уже в девятнадцать лет повела свой первый рейд в подземелье второго уровня и умудрилась не потерять ни одного человека. Прирожденный лидер. В роду Орловых даже ходили слухи о том, что именно Ольгу хотят сделать следующим главой рода. Угу, а вот и еще один очень весомый кирпичик в мою теорию о том, что кто-то из семьи решил убрать девушку. Но пока я ничего не стал говорить по этому поводу камню. Впрочем, и говорить-то особо было некогда. На нас летела стая костяных воронов. принеси ко мне кинжал». «Посмотрю, что можно с ним сделать», — сказал мне камень после закрытия подземелья. Носить ничего не понадобилось. Достал кинжал из пространственного кольца и тут же отдал его. При виде кинжала кузнец вскривился. «Явно сделан не на земле. Металл отличный, но необходимо будет его доработать и дополнительно усилить. А для этого придется потратиться на мифрил и еще кое-какие ингредиенты». Плюс снять кузню для работы. Знаю, что у местных кузнецов есть четыре пустующих. Договориться смогу без проблем. За аренду они берут по тысяче в день. Снимать минимум на месяц. Как? Потянешь такие расходы? За эти деньги можно будет купить кинжал гораздо лучшего качества, чем этот. И уже с зачарованием. Мне нужен именно этот кинжал. Первое оружие, которое я нашел в подземелье, Получится очень символически, если я буду сражаться с его помощью. А деньги не проблема. Завтра же снимем кузни и купим все необходимые материалы. Мифрил могу тебе хоть сейчас отдать. Двух килограммов хватит? Я прекрасно понимал, что за эти деньги можно купить кинжал в сто раз лучше. Но сам кинжал был второстепенной целью. Мне был нужен камень и его умение работать с металлом. Именно это я хотел проверить. Для этого я выделил бюджет в сто тысяч, и пока денег там еще предостаточно. И вот уже больше двух недель камень каждый день пропадает в кузне, занимаясь моим кинжалом. Даже пару раз опаздывал на очередной поход в подземелье, но я его не тороплю. Спешка в производстве оружия порой приводит к самым плачевным последствиям для того, кто будет пользоваться этим оружием. А я все же собирался им пользоваться. Деньги потрачены немаленькие. Сегодня вообще в первый раз решил заглянуть к камню. Посмотреть, как у него идут дела. А еще мне нужна была его помощь в плавке кольца, которое мне подарил Хайдар. Печать для одухотворения чекана практически была завершена. Не хватало только этого металла и души для вселения. А еще Тита меня уже достала с камнем, который находился в персне. Хотела она его очень сильно, даже предлагала взамен забрать все, что у нее были. Самостоятельно у меня его выковырнуть не получилось. А ювелиров на территории корпуса не было. Оно и понятно, кто будет пользоваться их услугами здесь. Конечно, можно было заглянуть к Якову Моисеевичу. Он уже доказал, что может предоставить практически любые услуги. Вот только я не хотела светить перед торговцем этим перстнем. С камнем в этом плане будет гораздо проще. Оставил Борю в помощь духу-сторожу следить за домом. Просто с Титой подобное не прокатит. Если я куда-нибудь выхожу, то она везде следует рядом. Боится, что без нее меня обязательно начнут обижать. Ну или пристанет какая-нибудь женщина, а без змейки я совсем ничего не смогу сделать. Поманит пальчиком, и я побегу, поджав уши и виляя хвостом. Доброе утро, Андрей. Услышал я, когда вышел из дома.